глава двадцать Ривер. у меня плохое предчувствие заявил маркус развалившись на софе я успел только распорядиться об ужине и переодеться после возвращения из управления как открылся портал являя встревоженного друга думаешь у меня его нет хмыкнул распахнув дверцы шкафа с алкоголем «Выпьешь?» «Не откажусь!» Подхватив два бокала, разлил нам янтарный бренди. Хотелось расслабиться после тяжелого и полного событий дня. Маркус пригубил напиток, стоило тому оказаться в руках. «Может, нам сразу с вами отправиться?» «Нет уверенности, что это ловушка. Лучше ускорьтесь с расследованием». Занял кресло напротив Маркуса. Тоже отпил бренди, слегка поморщившись от терпкого вкуса. Алкоголь огнём пронёсся по глотке и осел расслабляющим теплом в желудке. Мы же с Мелиндой толком и не ели сегодня. Наспех перекусили в ресторане управления перед заседанием. А день так хорошо начинался. «Мне жаль по поводу Эдит», — вдруг заявил Маркус. Его слова вновь возвращали к разговору с бывшей подругой и девушкой. Ты магбезный Ривер. Конечно, я не верила, что нам дадут быть вместе. Поэтому она тебе не нравилась. Эдит была хорошей подругой, но строить с ней отношения было ошибкой. Давай не будем об этом. Захочу, чтобы мне покапали на мозги, и я тебе свистну. Как скажешь. Маркус Белозуба улыбнулся, отпивая большой глоток из бокала. «А вот Мэл ты нравишься!» «Маркус!» — протянул предупреждающее. Потоки воздуха пришли в движение, взъерошив наши волосы. Он прекрасно знал, что я не люблю, когда лезут в мою личную жизнь. «То, что считаю нужным, я рассказываю сам». «Намек понят!» Он поднял свободную руку в защитном жесте, но продолжал широко улыбаться. «Как тяжело, когда твой друг менталист!» «Скорее, тебе очень со мной повезло!» Раздался стук в дверь, после чего в гостиную заглянула Мелинда. Она мне мягко улыбнулась и только потом заметила ухмыляющегося менталиста. «Вот и она! Привет, Мел!» «Привет, Маркус!» Она прошла в гостиную, поправив подол домашнего платья белого цвета, вышитого красными цветами. Волосы были отведены от лица косами. В руках она держала книгу «Помоги крови». «Я не вовремя?» «Нет, это Маркус» заявился, как всегда, без предупреждения. «Заходи, садись. Где будем ужинать?» Я поднялся со своего места, подал руку Мелинде и подвел ее к креслу. Она казалась неуверенной. Может, нервничала перед серьезным разговором? «Можно здесь?» Пожала она плечами, прижав к груди записи. «Выпьешь?» «Отец мне не разрешал», — призналась она. «Есть легкое вино, голубое из миориса Прищурился в ответ на понимающую улыбку друга, который все это время молча наблюдал за нами. «Останешься на ужин, Маркус», — произнес с намеком, а сам направился к шкафу с напитками, чтобы налить вина Мелиндия. «Нет, я уже ухожу. Корделия в последнее время нервная и злая». Отставив стакан на журнальный столик, он хлопнул ладонями по коленям и резво поднялся. «Хорошего вечера», — ухмыльнулся взмахом руки, открывая перед собой портал, в котором тут же скрылся. «Наверное, Маркус слишком много шутит. Вот Корделия на него и рычит». Беззлобно проворчал я. Направился обратно к Мелинде. Она задумчиво смотрела перед собой, покусывая губы. Передал ей вино, а сам занял свое место, продолжая присматриваться к собеседнице. «Наверное, она переживала после нападения». Меня из самого не на шутку встревожило покушение, как и назначенное после него задание. На первый взгляд ничего особенного, но никто не знал, чем оно в итоге обернется – спасением или ловушкой. Она мне призналась, что, в общем, кажется, она беременна. Правда? – мотнул головой, пригубив бренди из бокала. Если это правда, Маркус будет на седьмом небе от счастья. В принципе, как и сама Корделия. Они уже не раз заговаривали о детях. Но не спешили, ведь времена сейчас сложные. Она не была у лекаря. Мелинда осторожно отпила маленький глоток вина. Зажмурилась, довольно промычав и облизнув губы. «Так вкусно!» «Я рад!» «Я принесла тебе». Мелинда протянула мне записи по магии крови. То, что она решилась отдать записи, радовало и о многом говорила. Кажется, она, наконец, начинала мне доверять. И я собирался сделать все возможное, чтобы укрепить ее веру. «Давай их сразу уничтожим. Они нам ни к чему». «Хорошо». Она подбросила записи, мгновенно создавая плетение, чтобы окружить книгу барьером, внутри которого та вспыхнула ярким пламенем. Прах она подхватила ветром и направила в сторону камина. Воздушная стихия давалась ей сложнее, но она справлялась. «Как ты? Выглядишь бледной?» «Наверное». Она нервно улыбнулась, проведя ладонью по волосам. Я еще толком не пришла в себя после всего этого. Смерти отца, тюрьмы, Вайлета, ритуала. Усмехнулась, поведя плечом. А тут новое потрясение. Вдруг пытались убить не нас, а Корделию. Если она действительно беременна... Судорожно вздохнула, прикрыв глаза ладонью. Мы рассматривали такой вариант. Защитой Карделии займется Маркус. Постарайся сосредоточиться на себе. Мы потянулись друг к другу одновременно. Взгляд прикипел к нашим переплетенным ладоням. Странно, но стало намного спокойнее. Мы были знакомы с Мелиндой всего пару дней, а ощущение, что она всегда была рядом, жила в соседней комнате. Наверное, это эффект формирующейся связи но с ней я ощущал уют и умиротворение. «Ты чувствуешь это, Ривер? Связь?» милинда убрала руку от лица, пытливо заглянув в мои глаза. «Чувствую. И Еще со вчерашнего дня». «И я со вчерашнего». Облегченно вздохнула она. Она на алых губах заиграла мягкая улыбка. «А ты как?» Осторожно спросила, кажется, неуверенная в том, что стоит касаться личной темы. «Паршиво», — честно признался я. Обсуждать разговор с Эдит, снова возвращаться в него мыслями не было желания. Но поделиться стоило. Хотя бы для того, чтобы Мелинда не решила, что я виню ее, и сама не чувствовала вины. Оказалось, они встречаются почти год. Эдит никогда не верила, что у нас будет будущее. Заботилась об устройстве своей жизни. Отвел взгляд в сторону, вновь воспроизводя в мыслях черты ее лица, искаженные злобой и досадой. Дэниэль тоже порвал с ней любые отношения. Так что за день все ее возможные планы на жизнь были перечеркнуты. Даже подумать не мог, что она будет встречаться с кем-то на стороне. Эдит — одна из немногих друзей, что остались рядом. Она каждый день писала мне письма, когда нас держали под арестом после запечатывания разлома. Поддерживала мою мать, помогала ей с делами поместья. В академии она изменилась, стала злее из-за нападков боевиков. С парой из них я даже сам разговаривал. «Артефакторов часто гнобят», — пробормотала Мелинда — Особенно боевики. Наверное, я видел в Эдит только хорошее. Заглянул в полное беспокойство в синие глаза. Я благодарен этому контракту и встрече с тобой. Это помогло узнать правду. Произнести эти слова легко. А по-настоящему смириться с исчезновением из жизни человека, с которым было связано столько хорошего, сложно. Но наши пути когда-нибудь разошлись бы. Даже скорее мы уже давно идем разными дорогами. Мне правда жаль, Ривер. Ладошка Мелиндой сильнее сжала мою. Спасибо. Зато в моей жизни появилась ты. милинда вспыхнула. Улыбка ее стала ярче, а глаза засияли целым калейдоскопом эмоций. Невольно залюбовался ей. «Я очень хочу стать тебе другом. И я тебе», — приглушенно ответила она, мимолетно отведя взгляд. «Я не врал, но, кажется, желал большего, чем просто дружба. Только это желание не стоит обдумывать. Оно связь связью резервов. Наверное».